68 апрель 24. -е. Через все великие учения проходит идея, что человек носит благо в себе, то есть высшее в природе, и является в своем потенциале отражением или выражением его на земле и в мирах. В Евангелии сказано прямо, вы боги, Сынами неба, сынами солнца, сынами различных богов называли себя представители царствующих династий, ушедших народов и даже существующих ныне. Все та же мысль, что в человеке заключено нечто большее, чем он представляет собою в настоящий момент. Принять эту мысль можно довольно легко, но являть собою или выражать собою высшее — нечто трудное и необычайно. Легче допустить мысль, что все достижимо для человека и что пределов роста для человеческого ума не существует. Можно представить себе людей на других, высших планетах, достигших небывалой высоты и раскрытии всех возможностей существа человека. Или представить нашу планету через миллионы лет и ступень развития ее человечества. Предела нет ни в чем. Ибо живем в беспредельности, и высоты, назначенные космосом для человечества, своими возможностями превышают всякое человеческое воображение. Но они достижимы и достигнуты будут.